К концу дня Белка притомилась. Она свесила ноги с ветки, откинулась на ствол и закрыла глаза, подставив лицо низкому солнцу. За ее сомкнутыми веками возник пляж. На одном конце его стоял сверчок, на другом — кузнечик. «Вот я тебя!» — сказал сверчок. «А я тебя!» — сказал кузнечик. «Вы что?» — хотела закричать Белка, но там, с закрытыми веками... Она не могла выдавить ни звука. Внезапно они ринулись вперед, сверчок с кузнечиком, и с яростью накинулись друг на друга. Панцири, усики, руки, челюсти, все хрустело и крошилось. Белка металась вокруг них, наблюдая, как от двоих друзей остается одна большая куча обломков на песке, возле самой воды, и что вот-вот начнется прилив. Потом все затянулось темной пеленой. Белка снова раскрыла глаза. Солнце зашло. Прохладный вечер обдувал дерево, на котором она сидела. Белка поежилась и вошла в дом. И стоило закрывать глаза, чтобы увидеть такое, сказала она про себя. Но как только глаза ее начали различать мебель в темноте комнаты, она заметила сверчка, а рядом с ним пузничка. Но, сказала белка. сказал сверчок. За да советом мы пришли к тебе. Но. Мы вообще, говоря, поссорились. Из-за чего? Да мы и сами не знаем. Но... А мы боимся, что подеремся. Правда же, Кузнечик? Кузнечик истово закивал. Не похоже, чтобы вы были в ссоре. В том-то и дело. Сказал Кузнечик. Ничего не видно, не слышно и не чувствуется. Никакой причины нет, никакого повода, никакого предлога. И все же я его вздую. Сказал Сверчок. Точно. Кивнул Кузнечик. Ну и что теперь? «Ну а ко мне вы чего пришли-то?» – спросила Белка. «А мы уже ко всем сходили», – сказал Сверчок. Наступило длительное молчание. Белка глубоко задумалась, потом вздохнула и сказала. «Не знаю». «Ну и на том спасибо», – сказали Сверчок и Кузнечик. «Тогда мы пошли». Они встали, пожали Белке руку и вышли за дверь. Она видела их в окно, уходящих прочь, в обнимку, с поникшими головами. Длинные полуплащи путались у них на гамму. Они уходили в сторону пляжа. «Эй!» – внезапно крикнула белка. «Эй!» – но они ее уже не слышали.